«Вот и славно. Я рад, что дом тебе нравится. Чем только древние ветры не шутят. Может быть, ты вернешься в тот мир, о котором сейчас тоскуешь, а однажды тебе надоест там ошиваться. Ты вспомнишь, что у тебя есть дом в Сбо и решишь стать моим соседом», — оптимистически сказал Хехельф. «В любом случае, хозяева готовы освободить дом в течение десяти дней. Правда, к этому времени мы с тобой уже будем на хое, но волноваться не стоит». У нас в Сбо принято держать слово. Жалко, что никому будет присматривать за этим домом, вздохнул я. Не думаю, что из меня получится хороший хозяин, если учесть, что возвращение на Холндой не входит в мои планы на ближайшую 1000 лет. Всё придёт в упадок, сето окончательно одичает, урожай на огороде сгниёт, в лучшем случае его склюют птицы.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 Значит, разрушительные перемены никогда не затронут этот дом, невозмутимо ответил Хехельф. Потом сам усомнился, что такое возможно, и добавил: по крайней мере, очень долго. Ладно, кивнул я. Это мне подходит. Мне нравится, что за моей спиной останется такое зачарованное местечко. Что там в этом есть? А ты с причудами, усмехнулся Хехельф. Что ж, это даже хорошо.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 От денег он и отказаться может, азукумафего он тебе время не только в этом саду, а на всём холмдой не остановит. А что, и такое возможно? Ошалел я. Думаю, что возможно, серьёзно сказал Хехельф. Но насколько я знаю, колдун, которому это удавалось бы, пока не родился. А ну и к лучшему, кивнул я. Ну что, пошли платить за покупку? Где тут касса? Уже уплачено. — доверительно сообщил мне мой агент по недвижимости. — Я был уверен, что тебе понравится дом, а если бы не понравился, я бы оставил его за собой. — Пошли ужинать. — Хорошая идея, — кивнул я. — А когда выражить будем? — Сначала надо, чтобы хозяева уехали, — напомнил мне Хэхэльф. — Но к Мадуку сходим завтра, договоримся. — Нет, лучше я один схожу. «Почему — Почему? — спросил я.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 Я просто стараюсь объяснить, почему тебе не стоит ходить к старому цвону. У любого бунабы чутьё куда лучше, чем у меня. Мало ли, что он унюхает. Даже так, растерянно спросил я. Именно, кивнул он. Да не переживай, Ронхул, всё путём. Пошли ужинать.